Глава 4. Об особенностях музыкальных инструментов. Временным штурманом я и останусь до конца полёта. Меланхолично подвёл итог Сашка, дёргая струну. А потом меня спишут на берег, и я буду искать себе какое-нибудь дырявое корыто на маршруте «Земля, Проксима». «Да с чего ты взял?» «Ещё только третий день полёта!» «Санька, она ко мне придирается!» Они и так разговаривали очень тихо, вдобавок настраивая инструменты. Но тут Сашка и вовсе понизил голос до шёпота, чтобы даже малейшего отзвука не просочилось сквозь переборки. «Я с княгиней не уживусь! Она ещё после дымового на меня косо смотрит!» «Во время огневой тренировки, опять же, да ладно!» «Во время огневой тренировки все плохо себя показали, пожалуй, плечами Сандра!» По две пушки на человека это много. Если бы хотя бы людоедка могла ворочить орудием, ещё туда-сюда. А так? Ну и мне ничего. поли поли А на тебе и манёвры, и огонь. Да ладно. Мелкими манёврами пилот ведает, поэтому ей княгиня и отдала только одну пушку из семи, махнул рукой Сашка. Всё дело в том, что я слишком мало знаю боевых заклинаний. Ну, сама понимаешь. На военных кораблях, если ты штурман, то ты штурман. и к орудию по тревоге не становишься». Сашка говорил фигурально. «Управление семью орудиями Блика, НОС, два кормовых и четыре бортовых, выводилось на мостик, в каюту казначея и в двигательный отсек на пост Кормчева. Еще дополнительные терминалы можно было настроить в кают-компании, возьми бал на борт дополнительных спецов. Стоять у них никому не приходилось. Наоборот». Обстрел заклинаниями требовал столько сил, что нужно было только сидеть или даже лежать. «Всё фигня, кроме пчёл», — пробормотала Сандра, проводя смычком по струнам. «И пчёл тоже фигня. Всё образуется. Разучишь ты заклинания. Нам ещё только до Аль-Карима две недели, как пять зачётов сдать. Я тебе книжку одолжу». «Хельвета! Ад! Норвежский!» И где она умудрилась так расстроиться? «Ты очень неосторожно обращаешься с инструментами», сказал Сашка с нежностью, глядя на неё. Его собственный альт не слишком пострадал от переноски. Впрочем, Сашка никогда не считал себя великим музыкантом и сам настраивал всегда только гитару. На альт слуха не хватало. Гитару он сломала голову того самого капитана, которому заехал в челюсть, так что теперь любимого инструмента у него с собой не было. «Зато инструменты ко мне привыкают», со всей убежденностью произнесла Сандра, и отражают мою индивидуальность. Тут Сашка не мог не согласиться. Насколько он помнил, ее скрипки, а скрипки менялись каждые несколько лет, вырастая вместе с Сандрой, пока ей наконец-то не приобрели взрослую, всегда были украшены какими-то привесками, фенечками-мулечками, расписаны рунами и иероглифами, якобы ради улучшения акустических данных, щеголяли дополнительными отверстиями в корпусе или еще чем-нибудь этким. Вот эта, нынешняя скрипка, пестрела ультрамариновыми и ярко-оранжевыми полосами, что вполне сочеталось с какими-то плетеными цветными шнурками, в сандриных коротких, едва закрывают уши, черных волосах, с ее сережками, в правом ухе четыре, в левом три, кольцами, браслетами, и прочими украшениями, которые делали кормчиво похожий на бродячую лавку амулетов. Зато из прочей одежды Сандра изо дня в день носила один и тот же серый комбинезон на голое тело и высокие ботинки. Выглядело это впечатляюще, поскольку младшая из трёх дочерей Свиндоттир вымахла ростом с Сашку, и все остальные её достоинства удались пропорционально. Сашка, пожалуй, реагировал бы на это впечатляющее декольте с большим ажиотажем, если бы между ним и Санькой не произошло уже столько всего, что он мог воспринимать её сиськи исключительно в виде приятного фона. Он также знал, что для мага-корабельщика Сандра отличалась прям-таки редкостной умеренностью во всех своих проявлениях. «М-м-м», согласился Сашка, — «что сыграем?» «Весёлую пиратскую», — предложила Санька, беря пару лихих плесовых аккордов. Сашка хмыкнул и попробовал поддержать, Но почти сразу выбился из темпа и взмолился. «Давай что-нибудь полегче, братец. Грустную пиратскую? Избави, Боже, я отстану на втором такте. Ну ладно, на третьем. Нельзя ли что-нибудь человеческое? Что, в лесу родилась ёлочка? Отчего нет? Для разогрева хотя бы. Златовласка моя, ты невероятно обленился и деградировал. Давай хотя бы... Она начала была турецкий марш. Но тут дверь приоткрылась, и в кают-компанию скользнула Белла Демина, закутанная в кусачью, даже на вид, серую шаль. «Вы не на вахте?» — спросила было «Сейчас капитанская вахта», — ответила Санька за Сашку. «А у меня плановая проверка...» — она бросила взгляд на часы. «Через 82 минуты. Так что мы решили освежить наши школьные опты. Мы тебе спать мешаем?» «Нет». Белла тоже посмотрела на ходики. «Я мало сплю». «Я хотела спросить, к вам можно присоединиться?» «О, ты тоже играешь?» Сандра выглядела удивлённой. «На чём же, если не секрет?» «Я ударник», — тихо пояснила Белла. «У нас в училище была группа. Установку на корабль с собой не возьмёшь. Да у меня и нет своей. Но пару тамбуринов я прихватила». «Ха, дело поправимое», — воскликнула Сандра. «Вот как доставим особо важный груз». «Как разбогатеем, ты сразу же купишь установку и попросишь Сашку ее сюда доставить». «Не дотащу», — с достоинством возразил Сашка. «Она громоздкая». «Не прибедняйся!» — Сандра изо всех сил ударила его по плечу. «Для среднего вампира так себе задачка». «Вампира?» — было переводила взгляд с одного из них на другого. Сашка понял ее изумление. «Блондинистых вампиров не бывает». Хрен их знает почему, хотя на юге России и в Израиле живут несколько рыжеволосых кланов, которые очень пекутся о чистоте крови. «Я наполовину», — пояснил Сашка. «Так-то меньше, но у меня много типичных вампирских фокусов получается. У меня мама из вампиров». «А они разве не инициируют?» Белла как будто удивилась. «Ты больше желтых газет читай», — хихикнула Сандра. «До двадцати процентов населения». не инициированные полукровки. А у всех остальных в каком-то поколении да затесались вампирские гены. Сколько у нас уже за межрасовые браки не преследуют? Лет триста?» «Точно, обращать совсем не обязательно», — кивнул Сашка. «Это решают родители, когда разбираются, с какой роднёй ребёнку будет удобнее расти. Знаешь же, что вампиры и человек долго жить вместе не могут. Когда вампир-мать, ребёнка чаще всего инициирует Просто в моём случае мама захотела уйти в монастырь почти сразу после моего рождения. Так что решено было, что я останусь с папой. Но папу потом послали на каторгу, и я лет до десяти жил всё-таки с материнской роднёй. А почему они тогда не... Потому что только до года можно. Ну и дальше, когда отец вышел и женился во второй раз, я своих вампирских родичей частенько навещал. Сашка подкрутил колок, задумчиво провёл смычком, прислушался... и удовлетворенно кивнул. «Они меня научили всяким штукам. И с Сандрой мы там подружились». «Ага», — кивнула Сандра, извлекая из скрипки длинный, ноющий звук. «Он был жутко несчастным ребенком. Ты же видела эти вампирятни. Понятия о комфорте никакого. Сквозняки, освещение, ноль. Чем они питаются, тоже знаешь. Фу!» Она сморщилась. «А мои родители тогда рядом жили, с их замком, в деревне». Ну, летом дачу снимали. Она меня подкармливала, усмехнулся Сашка. Отдавала мне свои конфеты. Ему удалось сыграть целую фразу, и он остался очень доволен собой. Половину, хмыкнула Сандра, стала бы я отдавать все. Да и вообще, ты не ради любви к ближнему своему старалась. Ты вербовала меня в сообщники, чтобы я помог тебе забраться в сокровищницу моей родни. Фу, как нехорошо с твоей стороны об этом вспоминать. Сандра сморщила нос. «Как низко!» «Ты подорвала мою веру в человечество, и теперь вообще мне кругом должна», — парировал Сашка. «Ну что, в лесу родилась ёлочка?» «Погодите», — сказала Была, — «я сейчас схожу в нашу каюту за тамбуринами, и ещё у меня есть ноты пьесы Младского для скрипки и барабана. Я думаю, её можно на три партии разложить без особого труда». Белка осторожно внесла в кают компанию свои маленькие тамбурины. Пилот выглядела довольно потерянно, словно сомневалась, правильно ли поступила заикнувшись о совместной музыке. «Ставь сюда!» — щедро предложила Санька, отодвигая в сторону стул и скидывая на пол подушку с дивана. Белка с сомнением посмотрела на подушку, потом на диван, потом на Сандру, лицо которой прям-таки светилось искренним предвкушением. Наконец она, несколько нервничая, уселась на подушку, скрестив ноги, поставила перед собой тамбурины, вытащила откуда-то из-под шали палочки. «Она будет играть на тамбуринах палочками», удивился Сашка. Однако недоумение прояснилось. Бела достала оттуда же из складок шали небольшую складную рамку и тарелочку. Подвешенная на рамке тарелочка издавала тихое дребезжание. «А саму рамку можно использовать как треугольник», сообразила Сандра. «Умно!» «Есть и портативные ударные установки», — сказала Белка отстранённым тоном. Стеснение в ней, однако, уже не чувствовалось. Точнее, чувствовалось, но не так сильно. Не стеснение, а некая сухость. Но у меня такой нет. Младского, к сожалению, тоже. Забыла, наверное. «Ничего», — сказала Сандра. «В этой книжице был Мартон. Как раз очень хорошо подходит. Ещё можно взять тот квартет, который я помню наизусть. Вам только надо будет подхватить». «О нет, избавь меня, бог, от того, что ты помнишь наизусть!» Сашка поднял руки в защитном жести. «Наверняка опять какая-нибудь жуткая головоломка. Да и Мартон, если подумать...» «Ну хватит!» — прикрикнула Сандра. к мы и в самом деле договоримся, да в лесу родилась ёлочка!» «Давай турецкий марш!» — взмолился Сашка. «Ты же его начала!» «Это слишком легко!» — непреклонно отозвалась Санька. «И не вздумай лениться!» С этими словами она протянула Белле одну копию нот, с другой подсела ближе к Сашке. Они пристроили листки на стол между ними и почти одинаковыми движениями подняли инструменты к подбородкам. Белла посмотрела на них с некоторым сомнением, но ничего не сказала. Это и впрямь был Мартон, Битэс Уитт Речь идет о пьесе «Тоска фэнтези» Эдвина Мартона 2001 года, несколько переделанной для других инструментов. Сашка только не помнил, там должны были быть скрипка и альт, скрипка и виолончель или вовсе две скрипки. Ну ладно, в любом случае, решил Белобрысов, он более или менее справится. А если и возьмёт пару-тройку фальшивых нот, так ничего страшного, все свои. Первые ноты низкие и протяжные и впрямь принадлежали ему. Что ж, не так трудно, как показалось сначала. Потом ему помогла Сандра. включилась и сразу стало легче, как глоток свежего воздуха. Белка послушно оттеняла их перекличку барабанной дробью то тут, то там, но пока это не имело особого значения. Так, разминка. Играть в паре с Санькой всегда было сущим наслаждением. Сашка шел за ней почти не глядя, полностью полагаясь на ее чуть более высокое мастерство и гораздо большую уверенность в своих силах. Когда же она покидала его, устремляясь вверх, он вполне уверенно держал партию, встречая ее ласково, когда она возвращалась. Словно акробатический этюд, когда Сашка в роли нижнего гимнаста подбрасывал партнершу вверх. В реале он бы проделать этого не мог. Санька, скорее всего, весила немногим меньше него. Теперь дело оставалось за барабанщицей. Сможет ли она держаться с ними вровень? За взрывом первой трети пьеса успокаивалась. Игру вела скрипка, Альт её поддерживал, а ударным оставалось только отбивать ритм. Если они не сорвутся с самого начала... Они сорвались, барабаны не вступили. Какое-то время скрипка и Альт продолжали вдвоём, но было совсем не то. Мелодия потеряла половину прелести, утрачивая законченность и превращаясь из мощного и радостного отрывка в нечто куцее, даже одинокое. Безударных мелодия сразу же утратила большую часть энергии, став почти примитивной. "Ну и чего?" спросил Сашка довольно сердито, глядя на белку. "Я не успела дочитать", буркнула она довольно резко и повела плечами, скидывая шаль. Под шалью обнаружилась белая футболка и тёмно-синие шорты. "Ну извините. Там легко. Потом одна вариация всё время повторяется", сказала Сандра. "Теперь дочитала?" "Теперь да". Нейтральным тоном ответила Белла. «Прошу прощения, давайте сначала?» «Давай», — недовольно сказал Сашка. Ему казалось, что второй раз он точно не сможет повторить вступление, не фальшивев Кажется, первый раз ему удалось только чудом. Однако чудо повторилось. Ноты пошли ровно, гладко, словно упали на уже протаренные рельсы, как эфирный поезд. Фарватер был знаком. Низкие саркастические ноты заскользили ровно и плавно, потом в него влилась новая струя, Санька, и в нужном месте такие прервались дробью радостных ударов. Сашка чуть было не сбился, это было неожиданно. У девчонки оказалась твердая рука и та самая сумасшедшая страсть, которая отличает барабанщиков и скрипачей, но в барабанщиках она сочетается вдобавок с настоящим безумием. А что вы хотите от людей, которые целыми днями только и делают, что колотят по всему палками? «Безумный удар! Дробь! Второй удар! Хэльвета!» Как говорит Санька. «А ведь пошло! Пошло!» Хотя и странновато звучат глухие удары тамбурина там, где должен быть барабан. Но уж ладно. Они повторили первую вариацию несколько раз... Потом Сандра разразилась вдохновенным пассажем, из-за которого Сашка потерял нить беседы, а Белла так увлеклась, что упустила ритм. Но начало, тем не менее, было положено. Сашка взял особенно неловкую, сомнительную, скособоченную ноту. И так она жалко прозвучала во внезапно наступившей тишине, что все трое просто не могли не расхохотаться. «Чудно», — сказала Сандра с удовольствием. «Совместная игра — лучшее средство для сплочения команды». Ещё, конечно, помогает секс, но это трудновато, когда речь идёт о большой компании». На этом месте Сашка фыркнул, опознав давний прикол. Чтобы пилота потом не поимел капитан, ему лучше поиметь штурмана ещё на трапе. Белла покосилась на Сандру с такой опаской, что Сашка не мог не расхохотаться снова.